Катастрофа произошла через четыре месяца после ввода станции в строй. Она наступила не на рассвете и не в сумерке, как того можно было ожидать, а почти в самый лунный полдень. Три четверти нависшей плиты орлиного крыла рухнули без каких-либо знаков, предвещавших катастрофу. Катастрофа произошла на глазах у четырех человек. Личный состав станции был тогда временно удвоен, и все как раз стояли снаружи, ожидая колонну транспортеров с припасами. Расследование показало, что проникновение вглубь главной опоры Орла действительно нарушило ее кристаллическую структуру и механическую устойчивость всей системы. Англичане сваливали ответственность на канадцев, канадцы на англичан. Лояльность партнеров по британскому содружеству проявилась лишь в том, что они дружно умалчивали о предостережениях профессора Нимцева. Но, как бы ни обстояло дело, результаты были трагическими. Четверо людей, стоявших у станции менее чем в километре по прямой линии от места катастрофы, видели, как раскалывается надвое ослепительно сверкающая скала, как разваливается на куски система противоловинных клиньев и стен, как вся эта масса мчащихся глыб сносит дорогу вместе с подпирающим ее скальным основанием и падает в долину, которая на 30 часов превратилась в море слегка клубящейся белой пыли,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 и из глубины белой тучи, закрывшей дно кратера, звал на помощь. Приемник в радиоаппаратуре его скафандра был поврежден, но передатчик действовал. Найти роже было невозможно. Запеленговать его передатчик никак не удавалось, из-за многократного преломления волн, отражаемых глыбами, а глыбы были величиной с большой дом. Спасатели двигались по этому лабиринту, залитому молочной пылью, как по руинам города. Радар был бесполезен из-за обилия сернистого железа в породе. Через час, когда из подсолнечных ворот ринулась вторая лавина, розыски пришлось прекратить. Вторая лавина была небольшой, однако она могла предвещать новый обвал. И они ждали. А голос Роже все еще был слышен, и особенно четко наверху, на станции. Каменная воронка кратера действовала, как нацеленный вверх рупор. Через три часа прибыли русские со станции Цалковский и двинулись в полевое облако на гусеничных транспортерах. Машины становились дыбом, и того гляди, могли опрокинуться на сыпучем склоне. Из-за слабого притяжения угол падения каменных осыпей на Луне круче, чем на Земле. Цепочки спасателей прошли туда, где не могли пройти гусеничные машины, и трижды прочесали зыбкую поверхность осыпи. Один из спасателей упал в расщелину, Только немедленная отправка на станцию Циолковский и быстрые действия врача помогли ему выжить. Но и тогда люди не ушли из белой тучи, потому что они слышали постепенно слабеющий голос Роже. Через пять часов он умол. Но Роже был еще жив. Об этом знали, Об этом знали все. В скафандре, помимо обычной аппаратуры радиотелефонной связи, есть миниатюрный автоматический передатчик, соединенный с кислородным прибором. Электромагнитные волны передают каждый вдох и выдох на станцию, где он регистрируется специальным устройством вроде магического глаза. Зеленый светящийся мотылёк то расправляет крылья, то складывает. Это фосфоресцирующее мигание подтверждало, что потерявший сознание, умирающий Роже еще дышит. Пульсация все замедлялась. Никто не мог уйти из помещения радиостанции. Столпившиеся здесь люди бессильно ждали смерти Роже.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 А когда уже казалось, что на этой недавно так много испытавшей станции не произойдет больше ничего сенсационного, Менделеев вдруг не отозвался на позывные, поданные на рассвете радистами Циолковского. И опять туда направилась команда с Циолковского спасать людей, или вернее выяснять, чем объясняется молчание станции. Их ракета опустилась у края большой осыпи, неподалеку от вершины хребта.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 обнаружили еле заметные следы каменной пыли, будто он возвращался после горного восхождения, но следы могли иметь давнее происхождение. Второго канадца, Шалье, нашли только после тщательного осмотра близлежащих расщелин и откосов. Спасатели, спустившись на 300-метровых тросах, извлекли его тело с дна пропасти под солнечными воротами. Труп лежал в нескольких десятках метров от того места, где погиб и был похоронен Роже.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 Значит, часы Сэвиджа, по всей вероятности, не остановились в момент его смерти, а шли еще некоторое время.